Красный таинственный луч. Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода. На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенные ярлыками и белыми по черному надписями «Осторожно, яйца». «Что же так мало прислали?» – удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжереи, и принимали в нем участие сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметьевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. А хранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск, сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков. — Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее! Что же вы не видите? Яйца! — Ничего, — хрипел уездный воин Буравич. Сейчас! — И сыпалась пыль. Яйца оказались упакованными превосходно. Под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательный, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц. «Заграничные упаковочки!» — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках. «Это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь!» «Ты, Александр Семенович, сдурел?» — отвечала жена. «Какое золото, подумаешь?» что я никогда яиц не видала. Ой, какие большие! — За граница, говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол. — Разве это наши мужицкие яйца? Все, вероятно, брамопутры, черт их возьми, немецкие. — Известное дело, — подтвердил охранитель, любуясь яйцами, — только не понимаю, чего они грязные говорил задумчиво Александр Семенович. «Маня, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я иду на телефон». И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор. Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату. «Ну?» — спросил он. «С вами сейчас будет говорить провинция». Тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом. — Ну, слушаю, — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона. В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревожено. — Мыть ли яйца, профессор? — Что такое? — Что? — Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков. — Откуда говорят? — Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка. — Ничего не понимаю, никакого Никольского не знаю. — Кто это? — Рок, — сурово сказала трубка. «Какой рок? Ах, да, это вы! Так что вы спрашиваете? Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию куриных яиц. Ну, а они в грязюке в какой-то!» «Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помет присох или что-нибудь еще. Так не мыть? Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?» — Заряжаю, да, — ответила трубка, хм, — хмыкнул Персиков. — Пока, — цокнула трубка и стихла. — Пока, — с ненавистью повторил Персиков, приват доценту Иванову. — Как вам нравится этот тип, Петр Степанович? — Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц. Да, — Да-да-да, — заговорил Персиков злобно. — Вы вообразите, Петр Степанович. «Ну, прекрасно. Очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя. А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах?» «Может быть, у них кости ломкие?» Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы. «Совершенно верно!» — согласился Иванов. «Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур?» «Догонит их до величины собаки, а потомство от них жди, потом до второго пришествия нельзя поручиться», — согласился Иванов. И какая развязанность! Расстраивал сам себя Персиков. Бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручили инструктировать. Персиков указал на бумагу, доставленную роком. Она валялась на экспериментальном столе. — А как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу? — А отказаться нельзя было? — спросил Иванов. Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся. — Да, — сказал он многозначительно. — И ведь заметьте, я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху, ни духу, а этому... Моментально. И яйца прислали, и вообще всяческое содействие. Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич. И просто кончится тем, что вернут нам камеры. Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают. Да, вот это скверно. У меня все готово. Вы скафандр получили? Да, сегодня утром. Персиков несколько успокоился и оживился. Угу. Я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем. Конечно, согласился Иванов. Три шлема? Три, да. Ну вот. Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем. Гринмута можно. Это который у вас сейчас с саламандрами работает? Он ничего... «Хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых!» Злопамятно добавил Персиков. «Нет, он ничего, он хороший студент», — заступился Иванов. «Придется уж не поспать одну ночь», — продолжал Персиков. «Только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти добрахимы ихние, пришлют какую-нибудь гадость». «Нет, нет, нет». Иванов замахал руками. «Вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Павлович. Превосходный газ». «Вы на ком пробовали?» «На обыкновенных жабах. Пустишь струйку. Мгновенно умирают». «Да, Владимир Павлович, мы еще так сделаем. Вы напишите отношения в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер». «Да я не умею с ним обращаться». — А я на себя беру, — ответил Иванов. Мы на клязьме из него стреляли, шутки ради. Там один гипиур со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно бьет бесшумно шагов на сто и наповал. Мы ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно. — Хм, это остроумная идея. Очень Персиков пошел в угол и взял трубку и квакнул. Дайте-ка мне эту, как ее, лубянку.